Издательство Бомбора. Океан книг. Автостопом по мозгу. Когда вся Вселенная у тебя в голове. Елена Белова. Моим учителям. Пролог. Почему самоубийства удивляют сильнее квантовой физики? «Голова — предмет тёмный, и исследованию не подлежит». Цитата из кинофильма «Формула любви». В 2017 году в селе Целинное в Курганской области произошла трагедия. Сорокалетний сварщик был убит взрывом. На территории предприятия по строительству и ремонту автодорог, где он работал, сварщик обнаружил списанную гаубицу и решил проверить, может ли она стрелять. Он не придумал ничего умнее, чем наполнить огнетушитель карбидом с водой и зарядить им гаубицу. Карбид чрезвычайно бурно реагирует с водой, выделяя горючий ацетилен и тепло, поэтому эту смесь используют для сварки, а не наполняют ею огнетушители. Взрыв самодельного снаряда почти оторвал ему голову. Надо сказать, дикие обстоятельства этой истории заинтересовали не только Следственный комитет и новостные сайты. Неудачливый сварщик-артиллерист из российской глубинки стал одним из победителей премии Дарвина в 2017 году. Премия Дарвина – это ежегодная виртуальная антипремия, которую присуждает людям, погибшим самыми идиотскими способами. Таким образом, победители исключают свои гены из генофонда человечества, увеличивая шансы на выживание нашего вида в будущем. Это официальный, хоть и не бесспорный критерий присуждения награды, описанный на сайте премии. Компанию нашему соотечественнику – составили другие, не менее достойные кандидаты. Малазийский макс сваривший себя заживо в гигантской сковороде с рисом и кукурузой во время ритуала очищения тела и души. Две мексиканские девушки, решившие сделать селфи прямо на взлетно-посадочной полосе действующего аэропорта и убитые крылом приземляющегося самолета. Грабитель, который решил пробраться в аптеку через крышу, по пути застрял и был задушен собственной одеждой. И еще десяток оригиналов, умудрившихся убиться, разными необычными способами. Люди заворожённо читают истории победителей премии, недоумевая, как до такого вообще можно додуматься. Что происходит в головах у людей, когда они запихивают огнетушитель со взрывоопасной смесью в гаубицу или запирают себя в гигантской сковородке, стоящей на огне? Однако, если вдуматься, удивляет нас не изобретательность героев этих историй, точнее, не только она. Изобретательностью мало кого удивишь. Люди смогли додуматься до теории эволюции относительности, радиоэлектроники и рентгенографии, блокчейна и виртуальной реальности, разобраться в строении атома и устройстве космоса. Человечество умеет придумывать куда более невероятные штуки, чем селфи в смертельно опасных местах. Но мы всё равно заворожённо читаем о фатальных глупостях, которые совершают люди по всему миру, и поражаемся им намного больше, чем изящным научным теориям и прорывным технологиям. Почему? Всё дело в том, что мозг нужен в первую очередь для выживания. Слух, зрение и обоняние помогают мозгу понять, что происходит вокруг, и быстро сориентироваться, где может быть опасность, а где можно от неё укрыться. Мозг посылает команды мышцам и управляет руками и ногами или лапами, крыльями и хвостом, чтобы добежать до укрытия и не угодить в лапы к хищнику. Память помогает мозгу хранить информацию о том, чем лучше питаться и куда отправиться, чтобы добыть себе пищу, как добраться до водопоя и где поджидают опасности. Животные обзавелись мозгом, потому что он повышает шансы избежать неприятностей и благополучно дожить до того момента, когда можно будет оставить свои гены потомкам, чтобы они потом передали эту эстафету дальше. Конечно, дело не ограничивается только мозгом. Поговорка «сила есть ума не надо» намекает на то, что в природе есть множество способов занять своё место под солнцем. Кто-то пытается добиться своего силой. Другие ставят на скорость. Сначала догони, потом убей. Броню или ядовитость. У каждого животного своя суперсила. Люди лишены мощных когтей, зубов и бронированных покровов, способных защитить от опасности. Мы не умеем летать и не слишком быстро бегаем. Мы великоваты, чтобы хорошо прятаться, и слабоваты, чтобы не приходилось этого делать. Наше супероружие — разум. Люди анализируют ситуации и используют накопленный опыт — чтобы извлекать знания о том, как устроены вещи, а знания, чтобы решать проблемы и достигать своих целей. Человек не приспосабливается к окружающей среде. Он приспосабливает ее под свои нужды. Мы заселяем пригодные и непригодные для обитания человека пространства и почти сразу создаем максимально комфортные для себя условия с канализацией, отоплением, вай-фаем и доской для мотивирующих стикеров. К человеческому разуму прилагается еще одно незаменимое дополнение. Речь. Люди не просто размышляют и накапливают знания, они обмениваются ими друг с другом. Информация — очень классная штука. Деляясь с другими, ты ничего не теряешь и можешь продолжать пользоваться ею дальше сколько угодно. Обмениваться знаниями очень выгодно. Не обязательно самому совать руку в розетку, чтобы узнать, к чему приводит удар электрическим током. Мы можем пользоваться лайфхаками, придуманными кем-то еще, и избегать неприятностей, в которые вляпались другие, потому что нам рассказали об этом. Люди с интересом читают историю чужих несчастий, чтобы самим не угодить в беду. Премия Дарвина – это подборка максимально нелепых историй, показывающих, что бывает, когда люди не задумываются о последствиях своих действий. И дело тут не в генах, а в банальном невежестве. Обычно люди стараются прикинуть, к чему могут привести их действия. А если им не хватает информации, они стараются ее найти самостоятельно или спрашивают тех, кому доверяют. Знания бывают узкоспециализированными и универсальными. Инструкции и рецепты объясняют, как действовать в конкретной ситуации. А универсальные знания — как вообще устроен мир. Такие знания помогают справляться с разными задачами, но требуют более широкого кругозора. Например, любители географии сориентируются без компаса на незнакомой местности. А зная биологию, человек не будет лечить вирус-антибиотиками предназначенными для бактериальных инфекций. Такие универсальные знания производит наука. С помощью наблюдений и экспериментов она проверяет, насколько работает то или иное объяснение и годится ли оно для предсказания явлений и процессов в будущем. Наука отбирает полезные знания, которые помогают объяснять мир и использует их в интересах человечества. Лишь недавно наука разработала подходы, позволяющие исследовать человеческий мозг, не вскрывая череп, А ещё технологии, способные добраться до любого нейрона в мозге животных и повлиять на его работу. Теперь нейробиологи ежегодно поражают людей новыми удивительными открытиями. Чтение мыслей, мозговые чипы, управляющие роботами, возвращение зрения и слуха — всё это уже перебирается из области фантастики в сферу передовых нейротехнологий. И параллельно мы узнаём всё больше о работе мозга. Наука помогает понять, как работает человеческий мозг, как мы воспринимаем мир и принимаем решения, какие процессы происходят за границами осознаваемого и как образ жизни и привычки влияют на наш мозг. В этой книге я постаралась рассказать, как устроен мозг человека, чем заняты различные отделы внутри мозга, как мозг поддерживает процессы жизнедеятельности, каким образом в нём уживаются эмоции и холодный расчёт, почему наше зрение иногда нас обманывает, как мы учимся новому и чем отличаемся от роботов и компьютеров. Надеюсь, что она поможет слушателям лучше понять себя, разобраться с тем, как работает наша психика, увидеть особый смысл в таких простых, на первый взгляд, вещах, как сон и безделье, проникнуться сложностью и изяществом работы самого главного органа в человеческом теле, который делает нас людьми — головного мозга.